Глава восьмая Путеводитель автостопом по галактике Книга в высшей степени замечательная Во многие годы содержание статей неоднократно менялось Статьи для путеводителя сочиняли бесчисленно множество исследователей и путешественников Вот как начинаться введение книги Космос велик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 Ну, скажем такие жители сказочно красивой планеты Бетсаламин, настолько обеспокоены эрозией окружающей среды, вызванной забавами десяти миллиардов ежегодно приезжающих туристов, что определенно с точностью до разница между общим весом пищи, съеденной вами на планете,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 Однажды познакомился на вечеринке с очаровательной девушкой, но дальше знакомство дело не дошло, и ее увел какой-то наголец. Хотя планета Земля, квартира в Айлингтоне и тот телефонный аппарат канули в небытие, все же приятно заметить, все это в какой-то степени связано с фактом, что через 29 секунд, Форд и Артур были спасены. Глава девятая. Форт, префект и Артур Дент лежали на тротуаре и, словно выброшенные на берег рыбы, судорожно ловили губами воздух. «Хе -хе, ну вот, прохрипел Форт, я же говорил, что придумай что-нибудь. О, да, выдавил Артур. Здорово меня осенило, продолжал Форт.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 Внезапно раздался женский голос, самый обычный, приятный женский голос. Он произнес. «Один к двум в степени сто тысяч...» Фуарт огляделся в поисках источника звука, но не увидел ничего, чтобы его заинтересовало. «Кто это сказал?» — воскликнул Артур. Понятиями, будто кто-то подсчитывает коэффициент вероятности...»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 — По-моему, мы на борту какого-то космического корабля. — Причем, — осмелюсь заметить, — заметил Артур, — явно не в каюте первого класса. Из материи пространства-времени появились складки, большие и уродливые. «Арк — Арк! — завопил Артур, почувствовав, что его тело размягчилось и потекло в неожиданных направлениях.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 С двумя моторами, один из которых обьет пламенем. Вы в полной безопасности. Не в этом дело, бесновался Форд. Дело в том, что я сейчас пингвин, ходит в безопасности, а у моего коллеги быстро кончаются все конечности. Порядок, они снова на месте, заверил Артур. Один к двум в степени пятьдесят тысяч.